Второе приложение к главе девятой. Из работы Голубинского «Премудрость и благость Божия». Состояние наше в будущей жизни не будет состоянием бездеятельного покоя, мертвым квиетизмом. Оно будет представлять гармоническое, всецелое удовлетворение всех потребностей и стремлений нашей души путем непрерывного бесконечного развития. Ум, сердце и воля человека найдут для себя много достойных предметов и обильную пищу в этом развитии. Непосредственное общение с Богом, как всеозаряющим светом, должно раскрыть нам всю беспредельность законов бытия. Пред нами откроется такой кругозор, о котором мы в настоящей жизни не можем иметь и понятия. Тогда только удовлетворится та духовная жажда знания, которой томится человек в настоящей жизни. «Один Бог». Беспредельное море сущности будет уже служить неисчерпаемо возвышеннейшим предметом для нашего ума в его вечном стремлении – постигнуть виновника всего существующего. Вторым предметом нашего духовного созерцания будет дело нашего искупления, совершаемое Сыном божьим, то великое и чудное дело, в которое желают проникнуть и ангельские умы которым наше человеческое естество возведено в лице Бога-человека на престол Божества. Третьим предметом нашего познания будет мир ангельский и мир совершенных, чистейших душ. Само человечество в его прошедших судьбах и настоящем его состоянии будет также предметом, размышления о котором будет представлять для нас высочайший интерес, как представляет и теперь при наших ограниченных средствах познания. Наконец, Преображенный и обновленный мир во всей его красоте и разнообразии будет привлекать к себе наш умственный взор и возбуждать чувство удивления и благоговения к сотворившему все премудростью. К этому следует прибавить высокое нравственное удовлетворение, которое будут испытывать праведники вследствие взаимного сближения между собою. Не будет между ними ни зависти, ни ненависти, ни вражды, ни лжи, ничего такого, чем так полна и постоянно отравляется наша жизнь на земле. Братская любовь, ничем не нарушаемый мир, полнейшее согласие, чистейшая правда будут царствовать среди блаженных обитателей Нового Иерусалима на небесах. Какая необъятная область введения и жизнедеятельности, какой неисчерпаемый источник блаженства.